6 сентября. Воспоминание чуда святого архистратига Михаила в Хонях. В афригийском городе Колоссах, близ города Иераполя, над источником чудотворной воды, стоял храм святого архистратига Михаила. От воды сего источника больные получали много исцелений, даже больше, чем в купальне Силаамской. В ту купальню только однажды в год сходил ангел Господень и возмущал воду. Здесь же всегда пребывала благодать чиноначальника ангелов. Там бывал здоров только тот, кто первый входил в купальню по возмущении воды, а здесь все приходившие с верою первые и последние становились здоровыми». Там были необходимы притворы для пребывания больных, подолгу ожидавших исцеления, так как иные едва только через 38 лет получали здравие. Здесь же в один день или в один час больной становился здоровым. О происхождении сего источника повествуют так. когда вся вселенная была помрачена тьмою языческого многобожия, и люди поклонялись твари, а не Творцу. В то время в Айраполе язычники почитали громадную и страшную ехидну, и вся страна, ослепленная бесовским прельщением, поклонялась ей. Нечестивые построили в честь этой ехидны храм, где и содержали ее, и, принося ей многие и различные жертвы, кормили эту ядовитую и вредившую многим ехидну. Единый истинный Бог, желая просветить мир светом своего познания и наставить заблудших людей на истинный путь, послал во все земли святых своих учеников и апостолов проповедовать Евангелие всем людям. Двое из апостолов — Святой Иоанн Богослов и Святой Филипп, придя один в Ефес, а другой в Иераполь, трудились там в благовествовании Христовом. В это время в Ефесе находился чудный храм и идол известной языческой богини Артемиды. Вооружившись духовным мечом, словом Божиим, наслужителей и поклонников всей богини, Святой Иоанн Богослов победил их. Силою имени Христова он разрушил храм и превратил в прах идола и через сие привел весь город ко святой вере. После разрушения идола Артемиды святой Иоанн Богослов пошел из Ефеса в Иераполь на помощь к сотруднику своему святому апостолу Филиппу. Там же находились в то время святой апостол Варфоломей и сестра Филиппа Мариамия. Вместе с ними святой Иоанн Богослов и послужил делу спасения людей. Сначала они вооружились против ехидны, кои безумные люди приносили жертвы, почитая сию тварь за Бога. Своими молитвами они убили эту ехидну, а поклоняющихся ей обратили к единому истинному Богу, сотворившему небо и землю. Ставши на некотором месте, называемом Хератопа, они пророчествовали, что на нем воссияет благодать Божия, что сие место будет посещать воевода небесных сил, святой архистратиг Михаил, и что здесь будут совершаться чудеса. Все сие вскоре и сбылось. Когда святой Иоанн Богослов отправился на проповедь Евангелия в другие города, а святой апостол Филипп пострадал от нечестивых, Варфоломей же и Мариамия также разошлись в другие страны. Тогда на том месте, по пророчеству святого апостола, появилась чудотворная вода. Так исполнились слова Писания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 но и неверующие, ибо совершавшиеся там чудеса, как громогласная труба, призывали сюда всех, и все пившие и умывавшиеся из сего источника исцелялись от своих недугов, и многие, получив здравие, крестились во имя Святой Троицы. В это время в Лаодокии жил один елен, у которого единственная дочь была нема от рождения». Отец ее очень скорбел сем и прилагал много старания к исцелению ее немоты, но ничего не достигнув в этом, пришел в глубокое уныние. В одну ночь, уснув на своей постели, он узрел в видении Ангела Божия, сияющего как солнце. Сие видение было ему не потому, что он был того достоин, но чтобы через то он пришел к познанию истины, и привел бы с собою и других к Богу. Увидав ангела, он испугался, но в то же время услыхал от него такие слова. «Если хочешь, чтобы разрешился язык у твоей дочери, то приведи ее к моему источнику, находящемуся в Херотопе, близ Иераполя. Напои ее водой из сего источника, и тогда увидишь славу Божию» проснувшись человек сей удивлялся виденному и поверив сказанным ему словам тотчас же взял дочь и поспешил к чудотворной воде там он нашел множество людей черпающих сию воду крещающихся в ней и получающих исцеление от своих болезней он спросил их кого призываете вы омываясь этой водой те ответили ему Мы призываем имя Отца и Сына и Святаго Духа, призываем в помощь и святого архистратига Михаила. Тогда человек тот, возведя очи свои к небу и воздев руки, сказал, «Отче и Сыне и Святой Душе, Боже Христианский, помилуй нас! Святый Михаиле, слуга Божий, помоги и исцели дочь мою!» Присем он почерпнул воды из источника и влил ее с верою в уста дочери. Тотчас же, связанный немотою язык ее разрешился на словословие Божие, и она ясно проговорила «Боже христианский, помилуй меня, святый Михаиле, помоги мне». Все бывшие там удивлялись силе Божией, исправляя святую троицу, величали помощь святого архистратига Михаила. Елин же тот, видя, что дочь его исцелилась, чрезвычайно обрадовался и немедля крестился вместе со своей дочерью и всеми домашними своими пришедшими с ним. В знак своей благодарности он построил над чудотворным источником прекрасную церковь во имя святого архистратига Михаила, воеводы небесных сил. С великим благолепием украсив всю церковь и немало помолившись в ней, елен тот возвратился к себе домой. В девяностый год от построения сей церкви пришел туда из Иераполя десятилетний отрок по имени Архип. Родители его были ревностными христианами и воспитали сына в благочестии. Архип стал жить при церкви святого архистратига Михаила, исполняя при ней панамарскую службу. Отроксей начал руководствоваться в своей жизни таким правилом. С того времени, как он поселился при той церкви, служа Богу, Он ничего не вкушал из мирских кушаней и петей, ни мяса, ни вина, даже хлеба он не ел, но питался одною пустынную зеленью, которую сам собирал и варил. Пищу принимал он один раз в неделю, и то без соли. Питьем же для него служило лишь незначительное количество воды. Через такое воздержание... Сей отрок умертвил свою плоть, и в таких добродетелях неизменно пребывал от юности до самой старости, всею душою приобщаясь Богу и уподобляясь житию бесплотных. Одежда его была очень бедна. Он имел только два вретища, из которых одно носил на теле, а другим покрывал свою постель, устланную острыми камнями. Он покрывал ее вретищем для того, чтобы входившие в его жилище не видали, что он спит на острых камнях. Изголовьем же для него служил небольшой мешок, наполненный тернием. Такова была постель сего блаженного подвижника. Сон же и отдых его состоял в следующем. Когда он чувствовал потребность во сне, то ложился на камнях и остром тернии, Так что это было скорее бодрствование, чем сон, и отдых его был более мучением, чем покоем. Ибо какой отдых для тела — лежать на твердых камнях, и что за сон, когда голова почивает на остром терновнике? Каждый год Архип переменял свою одежду. Тем вретищем, которое носил на теле, он покрывал свою постель, а которое было на постели, он надевал на себя — По прошествии года он опять переменял те вретища. Так, не имея покоя ни днем, ни ночью, он умерщвлял свое тело и соблюдал свою душу от сетей вражи Проходя столь тесный и прискорбный путь жизни, блаженный Архип, взывая к Богу, молился. Не попусти мне, Господи, порадоваться на земле суетною радостью. Да не увидят глаза мои никаких благ мира сего, И пусть не будет для меня никакой отрады Всей временной жизни. Исполни, Господи, очи мои слез духовных, Дай сокрушение в сердце моем И благоустрой пути мои, Дабы мне до конца дней моих Умерщвлять плоть мою И поработить ее духу. Какую пользу принесет мне сия бренная плоть моя, созданная из земли? Она, как цветок, утром расцветает, вечером же засыхает. Но дай мне, Господи, усердно трудиться над тем, что полезно для души и для жизни вечной. Так молясь и так поучаясь, блаженный Архип стал уподобляться Ангелу Божию, проводящему небесное житие на земле. И не о своем только спасении заботился святой, но и о спасении других, ибо многих неверных обратил он ко Христу и крестил их. Нечестивые елены, видя все это, завидовали блаженному Архипу и, не терпя преславных чудес, являемых от святого источника, возненавидели жившего там сего праведного мужа. Часто они нападали на святого Архипа, терзали его за волосы и за бороду, и, повалив на землю, топтали ногами и после различных истязаний выгоняли оттуда. Но, будучи тверд духом, подобно Адаманту, блаженный Архип все сие мужественно претерпевал от делопоклонников и не отступал от святого храма, служа Богу в святости и незлобии своего сердца, и заботясь о спасении душ человеческих. Однажды нечестивые елены, собравшись во множестве, говорили между собой, «Если мы не засыплем землею сей источник и не убьем того человека, одетого в рубище, то все боги наши будут совершенно унижены из-за исцеляющихся там». Вслед за тем они пошли, чтобы засыпать землею чудотворную воду и убить неповинного человека, блаженного Архипа. Подойдя к святому месту с двух сторон, одни из них устремились к церкви и к источнику, а другие поспешили к жилищу блаженного Архипа, чтобы убить его. Но Господь, пекущийся о судьбе праведных и не дающий их в руки грешников, Сохранил своего раба от тех убийц. Внезапно у них омертвели руки, так что они не могли ими и дотронуться до преподобного. От воды же явилось необыкновенное чудо. Как только нечестивые приблизились к источнику, тотчас вышел из воды огненный пламень и, устремившись на беззаконных, отогнал их далеко от источника». Таким образом, беззаконники сии бежали со стыдом от Источника и от преподобного Архипа, не причинив ему никакого зла. Однако они не вразумились всем чудом. скрежеща зубами, они не переставали хвалиться, что погубят тот Источник и Церковь, и служителя церковного. На том месте была река по имени Хрисос, протекавшая по левую сторону церкви. Беззаконники задумали пустить ее на святое место, чтобы святой источник, смешавший с речной водой, потерял свою чудотворную силу. Но когда они начали приводить в исполнение злой умысел свой и направили течение реки к источнику, чтобы она затопила его, тогда река, по повелению Божию, дала своим струям иное течение, и потекла по правую сторону церкви и опять нечестивые со стыдом возвратились домой были там еще две другие реки протекавшие с востока и приближавшиеся к тому святому месту на расстоянии трех стадий имя одной реки ликакапер а другой куфас обе эти реки встретившись у подошвы большой горы Соединялись вместе и, направляясь в правую сторону, протекали в Ликийскую страну. Вселукавый дьявол внушил нечестивым людям злой умысел. Он научил их пустить воды обеих тех рек на чудотворное место, вследствие чего должен был разрушиться храм святого архистратига Михаила, а вода должна была залить святой источник и потопить святого архипа. Местность сия была очень удобна для направления туда воды, и барейки выходили с вершины горы, а церковь была в самом низу. Сговорившись, нечестивые пришли в великом множестве изо всех городов вселения Лаодокию, и отправились к церкви. Близ церковного алтаря находился огромный камень. От всего камня они начали копать глубокий и широкий ров вплоть до той горы, под которой реки соединялись вместе. Затем они прокопали с великим трудом ров, по которому вода могла быть пущена на церковь, и запрудили те реки, чтобы накопилось больше воды. Десять дней трудились нечестивые в этом суетном деле. Видя сие дело нечестивых, Преподобный Архип пал в церкви на землю и со слезами молился Богу, призывая в помощь скорого предстателя, святого архистратига Михаила, чтобы он сохранил святое место от потопления и не дал порадоваться врагам, старающимся погубить святыню Господню. — Не отойду от сего места, — говорил блаженный Архип. Не уйду из церкви, но даже и умру здесь, если Господь попустит потопить сие святое место. По прошествии десяти дней, когда вода сильно поднялась, нечестивые раскопали то место, по которому вода должна была устремиться по приготовленному для нее пути, и пустили реки на святой храм в первом часу ночи. Сами же отошли оттуда и стали на высоком месте с левой стороны, желая видеть потопление святого места. Тогда вода, устремившись вниз, зашумела как гром. Преподобный Архип, находясь в церкви на молитве, услышал шум от воды и еще усерднее стал молиться Богу и святому архистратегу Михаилу, чтобы не было потоплено сие святое место, и не возвеселились». Но посрамились нечестивые враги, Имя же Господне да прославится И да возвеличится ангельская сила и заступничество. И воспел он псалом Давидов. «Возвышают реки, Господи, Возвышают реки голос свой, Возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих, Сильных волн морских». Силен в вышних Господь. Откровение Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Когда воспевался сие блаженный Архип, то услышал голос, повелевающий ему выйти из церкви. Выйдя из церкви, он увидел великого предстателя и хранителя рода христианского, Святого архистратига Михаила В образе прекрасного и пресветлого мужа Как некогда он явился пророку Даниилу Блаженный архип, не будучи в состоянии смотреть на него От страха упал на землю Архангел же сказал ему Не бойся, встань, подойди ко мне сюда И увидишь силу Божию на сих водах Блаженный Архип встал и, подойдя со страхом к воеводе сил небесных, остановился по повелению его на левой стороне. Присем он увидал огненный столб, поднимающийся от земли до неба. Когда же вода подошла близко, архистратик поднял правую руку и, изобразив крестное знамение на поверхности воды, сказал «Остановитесь там». И тотчас же воды обратились назад, Так исполнились слова пророческие «Видели тебя воды и убоялись». Реки стали, как каменная стена, И поднялись в вышину, подобно высокой горе. Вслед за сим архистратиг, повернувшись к храму, Ударил жезлом в огромный камень, Находившийся около алтаря, И начертал на нем крестное знамение тотчас послышался великий гром земля затряслась и камень разделился надвое образовав в себе громадное ущелье при сем архангел михаил произнес следующие слова да уничтожится здесь всякая сопротивная сила и да получат здесь избавление от всяких зол все приходящие сюда с верою сказав сие Он велел Архипу перейти на правую сторону. Когда преподобный перешел туда, то святой Михаил громогласно возгласил водам «Войдите в сие ущелье!» И тотчас воды с шумом потекли в каменную расселину и с тех пор постоянно текли сим путем сквозь камень. Враги, стоявшие на левой стороне и ожидавшие увидеть потопление святого храма, от страха окаменели. Сохранивший от потопления свой храм и преподобного Архипа, святой архистратиг Михаил взошел на небо, и блаженный Архип возблагодарил Бога за то преславное чудо, прославлял великого хранителя архистратига Михаила за его великое заступление. Тогда все противники устыдились. У верующих же была великая радость, и они, приходя к ангельскому храму и чудесному источнику, вместе с преподобным Архипом воздавали хвалу Богу. С того времени постановили праздновать тот день, в который совершилось чудо через явление ангела. Преподобный Архип Прожил много лет на том месте, усердно работая Богу, и скончался в мире, будучи 70 лет от рождения своего. Верующие погребли его на том же самом месте, которое за вышеупомянутое чудо названо Хони, то есть погружение, потому что там воды погрузились в камень. Следует также упомянуть и о других чудесах святого архистратига Михаила, благодетеля христианскому роду. Между Адриатическим морем и горою, называемую Гарган, есть город Сипонт, отстоящий от горы за 12 тысяч стоп. В том городе был один богатый человек, стада которого паслись под горою Гарган. Однажды у него пропал один вол, отставший от стада. Долго отыскивал он со своими рабами этого вала и, наконец, нашел его на вершине горы у дверей одной пещеры. Разгневанный и усталый от поисков, человек тот взял лук и стрелу и пустил ее в своего вала, с тем, чтобы убить его. Внезапно стрела, обернувшись назад, поразила стрелявшего. Бывшие с ним, видя то, боялись и, не смея приблизиться к той пещере, возвратились в город и рассказали там о случившемся. Узнав об этом, епископ того города обратился с молитвой к Богу, прося его открыть ему тайну сию, и вот явился ему в видении архангел Михаил и возвестил, что он избрал то место себе, хранит его» и желает часто посещать его и помогать людям, приходящим туда с молитвою. Епископ возвестил о всем видении людям и предписал всему городу трехдневный пост, после которого пошел вместе с клиром своим и со всем народом к той горе. Поднявшись на нее, они нашли в камне пещеру с тесным входом, и не осмелились войти внутрь, но совершили моление перед дверью. С тех пор туда часто стали приходить люди и молиться там Богу и святому архистратигу Михаилу. Однажды неополитане, будучи еще неверующими, собравши свои войска, неожиданно подошли к городу Сипонту с тем, чтобы взять его и разорить. Граждане были в великом страхе. Тогда епископ заповедал жителям того города трехдневный пост и молитвы об избавлении от окружающих их врагов. Перед наступлением дня, назначенного врагами для окончательного разорения города, воевода сил небесных святой архистратик Михаил явился в видении епископу и сказал «Завтра». В четвертом часу дня вели своим гражданам вооружиться и выйти из города против врагов, а я приду на помощь вам. Проснувшись, епископ сказал о всем видении всем людям и весьма обрадовал их, предреченный Богом победой над язычниками. Когда же наступил четвертый час дня, послышался сильный гром, И поднявши глаза, все увидали облако, сходящее на гору Гарган. В то же время появились, как некогда на Синае, огонь, дым, молния и гром, так что вся гора заколебалась и покрылась облаками. Враги, увидав сие, устрашились и обратились в бегство. Граждане же, уразумев, что на помощь им пришел благий хранитель и скорый заступник их, святой архангел Михаил, со своими небесными воинами, открыли городские ворота и погнались за врагами, поражая их, как стебли. Они преследовали их сзади, святой же архистратиг Михаил поражал их с высоты громом и молнией. Умерших в тот день от грома и молнии было 600 человек. Граждане Сипонта преследовали врагов до Неаполя и с помощью воеводы небесных сил, победив их, с торжеством возвратились в свой город. С того времени неаполитане, познавши крепкую десницу всесильного бога, приняли святую веру. Сипонские же граждане, собравшись все с епископом и с клиром, пошли к горе, на которой было грозное явление, желая воздать там благодарение Богу и помощнику своему, святому архистратигу Михаилу и всем небесным силам. Когда они приблизились к дверям той пещеры, то нашли на мраморе след небольшой человеческой ноги, Так же хорошо оттиснутый, как бы на болотистой земле, тогда сказали они между собою вот поистине святой архистратиг михаил оставил здесь знак своего посещения, ибо он сам здесь был, избавляя нас от врагов наших. поклонившись они целовали тот след и совершивший молебное пение радовались, что имеют такого хранителя и заступника себе. И воздавали благодарение Богу. На том месте они решили выстроить церковь во имя святого архистратига Михаила. Когда они приступили к постройке, то архистратиг Михаил опять явился епископу и сказал, «Не следует вам заботиться о церковном здании. Я без вашего труда приготовил там себе храм, только войдите в него». Ты же на другой день соверши в нем святую литургию и причасти верующих святых божественных тайн. После сего видения епископ повелел всем людям приготовиться к причащению святых тайн и пошел вместе с ними, совершая молебные пения. Когда они пришли на то святое место, где отобразились на мраморе святые стопы, то нашли в камне вытесанную небольшую церковь в виде пещеры. Стены у нее были не гладкие, высота же ее была различна. В одном месте можно было достать головой, а в другом невозможно было и рукой достать. Из сего стало понятно людям, что Бог ищет в церкви не камней драгоценных, а чистого сердца. Престол всей церкви был покрыт пурпуровым покрывалом. Епископ совершил на семь престоле святую литургию и причастил верующих причистых тайн. В алтаре же, на северной стороне сверху, стала истекать вода, чистая, вкусная, очень светлая и чудотворная, вкушая которую все болящие по причащении святых тайн получали исцеление, и многие иные бесчисленные чудеса совершались в той церкви по молитвам святого архистратига Михаила. Епископ выстроил при церкви Келии и поместил там священников, диаконов, певцов и чтецов, чтобы в ней ежедневно была отправляема церковная служба во славу Богу и в честь святого архистратига Михаила. Упомянем еще о чуде, бывшем на Афонской горе. Во времена благочестивых болгарских царей жил один богатый и знатный человек по имени Дахиар. Некогда он, желая благоугодить Богу, пожелал быть иноком. Взяв много золота, пошел он на Святую гору посетить тамошние монастыри и поискать себе удобного для поселения места — Обойдя многие монастыри и раздав много милостыни, он вышел из лавры блаженного Афанасия и направился от салуни по берегу моря. Здесь он нашел очень красивое место с вкусной едой и богатой растительностью. Жителей на этом месте еще никого не было. Место сие ему очень понравилось, и он задумал здесь поселиться и выстроить монастырь. Усердно взявшись за дело, он вскоре привел в исполнение свое желание. Сначала он выстроил прекрасную церковь во имя святителя Николая, а потом устроил монастырь и оградил его каменными стенами. Приведя все сие в надлежащий порядок, сам он принял в том монастыре иноческий образ. Но при множестве построек, Золота его оказалось недостаточно, так что он не мог украсить церковь с подобающим благолепием. Возложив надежду на помощь Божию, он говорил, «Если Господь Бог захочет прославить сие место, то сам Он промыслит об украшении церкви. Да будет его воля!» Против Святой Горы есть остров, называемый Луг, находящийся на расстоянии одного дня морского пути. Там жили пастухи и пасли скот, ибо то место было очень удобно для пастбищ. На этом острове был поставлен в необитаемом месте высокий каменный столб. На столбе стоял каменный идол, на котором было написано по-гречески «Всякий, ударивший меня вверх, найдет множество золота». Многие пытались узнавать, правда ли это, и били по голове идола, но ничего не находили. Случилось же в то время одному юноше, близозначенного столба, пасти валов. Юноша был очень разумен и грамотен. Прочитав надпись, сделанную на столбе, он ударил идола по голове, как то делали и другие, чтобы найти золото, однако ничего не нашел». Потом он подумал, что, быть может, золото зарыто в земле, и при захождении солнца заметил, где кончается на земле тень от этого столба, и в том месте, где кончалась тень от головы идола, он начал копать землю, ища сокровища, но и здесь ничего не нашел. Когда же взошло солнце, он опять стал смотреть, где кончается тень от столба, и там стал копать. Когда он копал, то услыхал на том месте какой-то звук, и, поняв, что на этом месте скрыто сокровище, стал еще усерднее копать и дорылся до жирновного камня, настолько большого, что ему невозможно было и поднять его. Протянув руку сквозь скважину камня, он нашел там много золота и в раздумье не знал, что ему с ним делать. Если я кому-нибудь расскажу о золоте, — думал он, — то как бы меня не убили из-за него. Бог же, внимая молитвам вышеупомянутого старца, заботившегося об украшении святого храма, внушил юноше, чтобы он шел на святую гору в одни из монастырей и рассказал бы игумену о найденном сокровище. Юноша так и сделал. Взяв несколько золотых монет в удостоверение своей находки, он пришел в селение, лежавшее близ моря, и нанял там человека, который бы перевез его к Святой горе. По усмотрению Божию он остановился в пристани вышеупомянутого, вновь выстроенного монастыря, названного по имени его строителя Дахиар. Перевозчик возвратился в свое селение — а юноша пошел в тот монастырь. Увидав там игумена, он рассказал ему подробно о найденном им сокровище. Игумен уразумел в этом дело Божие, он позвал трех иноков и, передав им слышанное от юноши, послал их вместе с ним, чтобы они принесли найденное золото в монастырь. Иноки поспешно отправились на лодки и, приплыв к острову, дошли до того столба. Около которого было зарыто золото Когда они отвалили жирновный камень То под ним нашли котел полный золота И весьма обрадовались Но исконный враг рода человеческого Ненавистник всего доброго, дьявол Вложил одному из этих иноков неприязненную мысль И тот сказал другому иноку Брат «Какая нужда нам нести сие золото к игумену? Бог послал его нам. На это золото мы сами построим себе жилище и воздвигнем монастырь». Когда же другой возразил ему, как мы скроем это золото, то он отвечал, «Все это в нашей воле. Мы можем бросить его юношу в море, и тогда против нас не будет никаких свидетелей». Сговорившись так, они сказали о том третьему иноку, но тот, будучи богобоязненным, сказал: Нет, братья, не смейте этого делать, не губите отрока, а вместе и свои души из-за золота. Но они, не слушая его увещания, стали принуждать его быть единомысленным с ними, и, наконец, сказали: Если ты не будешь с нами заодно. То мы и тебя погубим вместе с отроком. Брат, видя их непреодолимое злое намерение, устрашился, чтобы они и его не погубили, и сказал: Если вы так решили, то делайте как хотите. Я же клянусь именем Божиим, что никому о всем не расскажу и не потребую от вас золота. Итак, утвердив свое слово клятвою, он молчал. Они же, взяв золото и тот камень, которым золото было прикрыто, внесли его в лодку и, сев в нее вместе с отроком, поплыли к монастырю. Когда они были на глубоком месте, то напали на отрока и начали привязывать ему на шею камень. Отрок, поняв, что они хотят с ним сделать, начал с плачем и рыданием умолять их, чтобы они не губили его, но безуспешно. Нечестивые те черноризцы, Имея окаменелое сердце и златолюбивую душу, Не убоялись Бога, Не умилились слезами отрока И не послушали его смиренной мольбы. Схватив отрока, Они бросили его с камнем в глубину моря, И он тотчас же пошел ко дну. Была же ночь, когда происходило это злодеяние. Милосердый Бог Взиравший с высоты на горькое рыдание отрока и видевший неповинное его утопление, послал хранителя рода человеческого, святого архистратига Михаила, чтобы он взял утопленного со дна моря и принес бы его живым в церковь. Так сие и совершилось. Внезапно отрок оказался близ святой трапезы с камнем, повешенным на его шее. Когда наступило время служения утренне, то и зашел в церковь, чтобы зажечь свечи и начать звонить к утреннему богослужению. В сие время он услыхал в алтаре человеческий голос и стон. Он очень испугался и пошел рассказать о сем игумену. Игумен назвал его трусливым и малодушным и велел ему опять идти в церковь. Придя туда вторично, он опять услыхал тот же голос и снова возвратился к Игумину. Тогда Игумин сам пошел с ним в церковь, и, услыхав голос, вошел в алтарь. Там он нашел отрока, лежащего близ святой трапезы, с привязанным к его шее камнем. С одежды же его текла морская вода. Игумин узнал отрока и спросил, что случилось с тобою, сын мой? И как ты попал сюда. Отрок, как бы пробудился от сна и сказал Те лукавые иноки, которых ты послал со мною за найденным золотом, привязав этот камень на мою шею, выбросили меня в море. Погрузившись на дно, я увидал двух мужей, сиявших, как солнце, и услыхал их беседу между собою. Один говорил другому Архангел Михаил. Принеси его отрока в монастырь Дахиар. Выслушав сие, я пришел в беспамятство и не знаю, как очутился здесь. Услыхав рассказ отрока, игумен удивился и прославил Бога, творящего дивные и преславные чудеса. Потом он сказал отроку, останься, сын мой, на этом месте до утра, пока не будет обличена злоба. Затем вышел оттуда и, затворив церковь, наказал Еклесиарху, чтобы он никому не рассказывал о сем, утренню же игумен велел служить в притворе, при сем он прибавил еклесиарху и Если кто скажет, почему не в церкви, а в притворе поется утреня то отвечай, что так велел настоятель. С наступлением утра убийцы те подошли к монастырю, а золото они спрятали в другом месте. Увидав их, Игумен вместе с прочими братьями вышел к ним навстречу и спросил, «Почему вчера вы пошли четверо, а теперь возвращаетесь трое? Где же четвертый?» Они на это с гневом отвечали, «Отче, отрок обманул и тебя, и нас, сказав, что нашел золото. Ничего он не мог показать нам, «Ибо и сам ничего не знает, и со стыда куда-то скрылся. Мы долго искали его, но не могли найти, и одни возвратились к тебе». Игумен, сказав на это «Да будет воля Божия», пошел с ними в монастырь. Приведя их в церковь, где лежал юноша, с одежды которого еще текла вода, он показал им его и спросил «А сей кто такой?» Увидав юношу, они пришли в ужас и стояли как окаменелые. Долго они не могли ничего ответить, но, наконец, хотя и против воли, признались в своем злодеянии и рассказали, где они скрыли найденное золото. Тогда игумен послал более верных братьев, и они принесли найденное золото в монастырь. Слух о чудесном семь событий прошел по всей святой горе. Иноки изо всех монастырей сошлись, чтобы видеть сие преславное чудо. Составив собор, они переименовали ту церковь во имя святого архистратига Михаила, а во имя святителя Николая Чудотворца выстроили другую церковь. Тех двух лукавых убийц прокляли и выгнали из обители. Третьего же инока, который не соглашался на потопление отрока и отказался от злодеяния, признали невиновным. Избавленный от потопления отрок, облегся в иноческий образ и стал добрым подвижником и строгим иноком. После сего игумен, напринесенное ему золото, благолепно украсил церковь и выстроил вновь весьма красивый притвор. Камень же, с которым юноша был выброшен в море, был вложен в стену, чтобы было известно всем явленное чудо. Когда игумен приставился, то вместо него был поставлен игуменом, избавившийся от потопления инок. Прожив богоугодно, и он перешел ко Господу, носимый руками святого архистратига Михаила, как прежде перенесен был им же из моря в церковь. За все сие прославим Отца, Сына и Святаго Духа и возвеличим во веки святого Архистратига Михаила. Тропарь Архистратигу. Небесных воинств Архистратиже, молим тебя присно мы, недостойнее, да твоими молитвами Оградиши нас кровом крил невещественные Твоей славы, Сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих, От бед избави нас, яко начальник вышних сил. Кандак Архистрати же Божий, служителю божественные славы, ангелов начальниче и человеков наставниче, Полезное нам проси и велию милость, яко бесплотных архистратик.